Город Кира. Дарий, чью державу захватывали македонине, скрывался в Мидии. Доходили слухи, что он опять собирает войско. «Я вижу, он не покорится», — думал Александр, — «пока я не возьму его в плен». Город царя Кира по Саргады встретил Александра подобающими царю почестями. Войско Шумным шарканьем грубой походной обуви, с гулким топотом конницы, с грохотом повозок растекалась по древним улицам, полным зноя. Жители прятались в домах. Персидская стража отступила, пропуская Александра и его конных эторов в Акрополь. Царский дворец, построенный самим Киром, стал перед ними величавый и светлый, будто сложенный из пластов густых солнечных лучей. Александр остановился, Ноги его стали тяжелыми, едва коснулись ступеней широкой лестницы. Наверху у входа стоял Кир в длинных одеждах и глядел на него черными, сумрачными глазами. Александр на мгновение зажмурился, но когда снова поднял ресницы, то увидел, что ему навстречу с низкими поклонами спускается перс, обыкновенный живой человек. «Я — хранитель дворца, царь. — сказал он, отдавая Александру земной поклон, как отдавал такой же поклон персидскому царю. — Я жду твоих приказаний. Александр пришел в себя. У этих восточных людей удивительные глаза, черные, как самая черная ночь, полные тайны. Будто эти люди знают то, чего ты не знаешь, а если захочешь узнать, не скажут. — Прежде всего открой мне сокровищницу, — приказал Александр, стараясь грубостью стряхнуть наваждение. В полумраке дворца, кое-где пронизанного желтыми лучами солнца, было прохладно и тихо, так тихо, как бывает в доме давно покинутом хозяином. Да, думал Александр, настоящий хозяин очень давно покинул его, очень давно. Сокровищница была так же полна, как в Персеполе, с тех пор как царь... Кир построил этот дворец и положил сюда свои богатства, все персидские цари пополняли их добычей воин. В тот час, когда Александру открывали сундуки, посланцы из Македонии привезли письма. Александр оставил Пармениона и молодого друга своего Гарпала считать сокровища и отправлять в Македонию караваны, а сам ушел в покое дворца. Сначала письмо Антипатра. Александр жадно пробегал глазами твердые прямые строчки. Война с Агисом закончена. Агис разбит. Александр тотчас послал за Гефестионом. Гефестион, Антипатер разбил Агиса. Сколько раз спартанцы обращались к персам за помощью для войны с нами, сказал Гефестион, и сколько раз персы помогали им, а вот теперь персидское золото, посланное из Персии Антипатру, помогло нам уничтожить спартанское войско. Спасибо, Антипатр. Царь поднял глаза от свитка. Антипатр. Всего шестой год пошел, как Александр покинул Македонию. Но какой далекой кажется теперь Пелла, каким далеким стал тот день, когда мальчик Александр впервые вошел в отцовский Мегарон. Отец, Царь Филипп, громкоголосый, с черной повязкой на глазу, и кругом его полководцы. Шумят, пьют вино, орут что-то. А он, антипатор, суровый и трезвый, сидит в стороне, а потом встает и уходит. И царь Филипп смеется, глядя ему вслед. И Александр повторил слова Гефестиона. «Спасибо, антипатор». «Что же еще в этом таком длинном письме?» «Ну, конечно, это Александр знает и так. Бесчисленные жалобы на царицу Олимпиаду. Она вмешивается в дела управления Македонии, что поручено царем только ему, Антипатру. Она отменяет его распоряжение. Она нарушает дисциплину в македонских войсках, которыми по повелению царя распоряжается только он, Антипатр. Она мешает ему во всем. И по-прежнему ни слова о линкестийце». Что же еще пишет Антипатр? – спросил Гефестион. Не ладит с царицей Олимпиадой, вздохнул Александр. Жалуется Антипатр, жалуется, но ему не понять, что одна материнская слеза сильнее тысяч таких писем. Было письмо и от матери. Царица Олимпиада тоже жаловалась. Антипатр груб, Антипатр изменник, Антипатр хочет завладеть Македонией. Потом она просила прислать побольше золотой посуды и пурпура. Потом, как делала часто, укоряла Александра в его чрезмерной щедрости к друзьям, не понимая истинных причин его расточительности. «Благотвори своим этером и создавай им имя иным способом. Ты делаешь их всех почти царями, а сам ты останешься одиноким, потому что будешь беднее их всех. Этих писем Александр...» не показывал никому, но сегодня, когда Гефестион взял из его рук этот свиток, царь позволил прочесть письмо. Гефестион прочел. Александр тут же снял с руки перстень и приложил его печатью к устам Гефестиона. Гефестион понял — надо молчать. — Я тоже не одобряю твоей щедрости, царь. Ты отдал Пармениону дворец Богоя, целый дворец. Говорят, там одного платья на тысячу талантов. Ты посмотри хотя бы на Филоту. Ведь сам царь персидский не жил так роскошно, как он. Александр нахмурился. Да, среди его этеров творится что-то неладное. Филота совсем потерял чувство меры. Ходит в золоте, держит множество слуг. Говорят, недавно купил охотничьи тенета на целых сто стадий длины. Все эторы. Натираются теперь в банях драгоценной мирой, а раньше оливковое масло больше жалели, чем сейчас миру. У всех постельничьи, у всех массажисты. Тот ходит в сапогах, подбитых серебряными гвоздями. Этому для гимнасия привозят караваном песок из Египта. Где уж им теперь ходить за лошадью, чистить копье или шлем? «Да, ты прав, Гефестион». Если мы изнежимся, как персы, то и погибнем, как персы. Ты прав. Прежде чем покинуть Пасаргады, Александр приказал провести его к гробнице царя Кира. Они вышли из города. Широкие белые тропы уводили куда-то в луга, к темнеющим вдали купам деревьев. В лугах поднималась густая сочная трава, которую называли Медийской. Огромные табуны сильных прекрасных коней паслись на зеленых просторах. Гробница, сложенная из светлого камня, стояла в зеленой глубине старого сада. Она была похожа на вавилонский зикурат. Небольшая квадратная башня, пять крутых ступеней, а наверху — усыпальница с высоким и очень узким входом. Маги, охранявшие гробницу, почтительно стояли перед Александром. «Где тело царя Кира?» «Там царь», — маги указали наверх. Александр оглянулся на своих эторов. «Кто-нибудь, ну вот ты, Аристобул, влезь наверх, посмотри. И если все так, как они говорят, и тело царя Кира там, укрась гробницу». Аристобул, с ларцом, полным золотых венков и драгоценных украшений, ловкий, худощавый, быстро взобрался наверх гробницы и протиснулся внутрь. Все молча ждали. Маги поникли головой. Македоняне разорят гробницу, там много золота. Они оскорбят великого царя, они разграбят. И тогда им, магам, нечего будет делать здесь, придется покидать тихое, беспечальное место под сенью Кировой славы. Аристобул появился из усыпальницы. Так же ловко он спустился вниз и встал перед царем, несколько ошеломленный. Руки его были пусты. «Ну, Аристабул?» «Да, царь. Царь Кир там. Он в золотом саркофаге. Там стоит стол и золотые ложа. И одежда с драгоценными камнями, и оружие его лежит там. Много сокровищ». Маги переглянулись, вздохнули и поникли еще больше. «Эти сокровища принадлежат царю Киру», — сказал Александр. «А что ты видел там еще?» «Еще там есть надпись, по-персидски и по-эллински». «Запомнил?» «Да, там написано «Человек, я Кир, создатель державы персов, и я был царем Азии, поэтому не завидуй мне из-за этого памятника». Александр задумчиво смотрел на безмолвную гробницу, одетую тенью, тишиной и прохладой. Он собирал государство, он воевал, его имя гремело по всему свету. Так и я соберу свое огромное государство, и мое имя будет греметь так же, как имя Кира. Или еще громче. «Берегите гробницу, Кира. Этот человек был мудр и велик», — сказал Александр магом. «Где вы живете?» Маги, сразу повеселевшие, царь не стал грабить гробницу, показали ему свои жилища, «Маленькие дома за оградой». «Мы получаем каждый день овцу, мы довольны. И каждый месяц нам приводит лошадь, мы приносим ее в жертву великому царю Киру». Александр простился с ними. Старый маг проводил его до ворот. Кир любил пасаргады, негромко рассказывал маг, следуя за царем. Ведь на этой равнине он победил Астиага, своего деда индийского царя. Этот город и дворец царь построил в память своей победы. Александр задумчиво кивнул головой. Да, это он знает. На заре македонское войско покинуло пасаргады. «Не грабить!» — с угрозой сказал царь военачальникам. «Не трогать города! Это город Кира!» Пасаргады остались нетронутыми. Снова поход. Снова трудные дороги, под палящим солнцем пыль, жажда. Снова костры и палатки на отдыхе. Снова вперед, вперед, все дальше вглубь азиатской страны. Погоня. Дарий засел в Акбатанах, собирает войско. Последние гонцы сообщили, что к нему пришли союзники, скифы и кадусии, и что Дарий собирается идти навстречу Александру. Александр поспешно двинул армию через горы Паритокены. Абос остался позади, повозки и вьючные животные не успевали за военными отрядами. Македонине перевалили через горы и спустились в долины Мидии. До Эктабан оставалось три дня пути, а Мидия так спокойно, словно и не знает, что идет война. В этом было что-то странное и тревожное. Неожиданно на дороге появился небольшой персидский отряд. Богато одетый и вооруженный перс, ехавший впереди, остановил отряд и сошел с коня. Александр глядел на него с удивлением. Царь, я Бесфан, сын царя Оха Артаксеркса. Ты сын Оха Артаксеркса? Да. Что же ты хочешь сказать мне, Бесфан, сын Оха Артаксеркса? Ты спешишь. В Экбатаны царь, чтобы захватить Дария. Но Дария нет в Экбатанах. Вот уже пятый день, как он сбежал. У него есть войско, есть царь, есть конница, тысячи три и тысяч шесть пехоты. Александр улыбнулся уголком рта. Немного. Так, снова бежал, снова искать и преследовать. И что же думаешь делать ты, сын Оха? — спросил Александр. — Я хочу поступить к тебе на службу, царь. Я буду верно служить тебе. — А как же твой царь Дарий? Бесфан, прищурясь, внимательно поглядел на Александра. — Мой царь? Человек, который бежит теперь, сам не зная куда, предав свое царство, свою страну? — Хорошо, — сказал Александр. — Я принимаю тебя. Присоединяйся к моим конным этарам. Бесфан поклонился и, вскочив на коня, последовал за отрядом царских друзей. «Еще один перс прошло по рядам этеров. Своих македонин ему мало». Мидия встретила македонин прохладой долин, обильных пастбищ с зеленью садов, отягощенных плодами, поселений с полными закромами хлеба. Экботаны лежали у самых гор, страна, покинутая царем и войском, не защищалась. Здесь персидские цари спасались от летнего пекла, думал Александр, с наслаждением, дыша свежим воздухом гор и леса. Они были правы. Македонские цари тоже будут приезжать сюда в летние месяцы. Ветер ходит по улицам, совсем как в Пелле. Древний Акрополь стоял на плоской скале. Семь кирпичных стен окружало его. Зубцы этих стен были окрашены в семь разных цветов. Зубцы первой наружной стены были белые, как снег на горах. Зубцы второй стены черные, как уголь костров. Зубцы третьей красные, как весенние маки на склонах гор. Четвертый голубые, как вода у берегов Александрии. Пятый цвета мёда. Шестой посеребренные. И зубцы седьмой внутренней самой высокой стены хранили следы старой потускневшей позолоты. Александр еще в детстве слышал, что где-то очень далеко есть такой дворец. Аристотель рассказывал о нем. Но тогда это казалось чем-то нереальным, похожим на легенду. А теперь вот оно, это здание, овеянное волшебством древности, стоит перед его глазами. Александр, волнуясь, вошел во дворец медийского царя Астиага. Здесь, в этих залах, когда-то бродил маленький черноглазый внук царя Куруш. В эти двери он входил, по этим лестницам поднимался. Отсюда он глядел на темные шапки лесистых вершин и вспоминал пастуха Митридата. Отсюда Куруш ушел в Персию и поднял восстание против Астиага. Странно его звали Куруш. Куруш. Эллену трудно выговорить такое имя. Кирос. Кир. Не Александр, Ни его военачальники не ожидали, что богатства в Икбатанах будут так огромные. Когда сосчитали сокровища, то оказалось, что их хранится здесь на восемьдесят тысяч талантов. На военном совете шел большой разговор, как лучше употребить эти богатства. Старые военачальники говорили, что хорошо бы все это отправить домой, в Македонию. Вот бы разбогатели македонине, говорили одни. На весь народ хватило бы, на несколько поколений, и детям, и внукам. А если обратить все это в деньги, говорили другие, да заняться торговлей, все рынки всех стран были бы нашими, и эллинским торговым городам было бы нечего делать. Но царь думал совсем о другом. Теперь, когда у него столько богатств, вернуться домой? Нет. Теперь-то, когда у него достаточно золота, чтобы содержать войско, он и пойдет дальше, дальше, до края земли. Разбирая сокровища, он видел то на драгоценном сосуде, то на тончайшей ткани золотую метку из стран Инда. Страны Инда на краю Айкумены, обитаемой земли. Туда он и пойдет, в эту богатейшую страну золота, пряностей и благовоний, в страну, Необычайных чудес Она лежит там, на востоке За огромными горами Парапамис Говорят, что этот горный хребет Еще выше, чем желтые горы Через которые он прошел Но он преодолеет и это препятствие Он завоюет Индию Дойдет до океана И тогда вся Айкумена будет ему подвластна И это уже близко Это уже осуществимо Замыслы завоевателя, жажда неслыханной славы, жажда увидеть невиданное, пройти там, где не смог пройти даже Кир. Все это обуревало душу Александра. Александр взял из этих сокровищ часть золота, одарил военачальников, наградил воинов за хорошую службу, за отвагу, за преданность, выплатил жалованье наемным войскам. И это была лишь горсть, взятая из огромных запасов персидских богатств. Остальное понадобится в трудных походах. Но, однако, что же сказать Македонянам, которым он обещал, что битва под Гавгамелами будет последней? Многих из тех, с кем он вышел из Пелы, уже нет в его войсках. Он терял своих воинов в сражениях, он оставлял их на военных дорогах, раненых, заболевших, потерявших силы. Вот уже и последняя столица перцев — Экбатаны взята. Война выиграна. Что же теперь скажет царь своему войску? Александр решил сказать то, что до сих пор скрывал от них. Собрав военачальников всей армии, он объявил им. «Я иду дальше, пока не настигну Дария. А когда настигну Дария, пойду еще дальше, до конца Айкумены. Воины, решайте сами, кто хочет вернуться домой». «Возвращайтесь! Кто хочет остаться со мной, пусть остается!» Среди союзных войск Агриан и Фессалийцев, которых уже утомил этот неслыханно тяжелый поход, прошел ропот. «Идти дальше? Куда? Это безумие! Мы погибнем!» Но молодые македонские воины, не так давно присланные антипатрам как пополнение, закричали, что они не оставят царя и пойдут дальше вместе с ним к новым победам и завоеваниям. Они хотели славы, хотели добычи, золота, богатств. Александр простился со своими союзниками, верными стрелками-агрианами и отпустил отважную фессалийскую конницу. Он щедро наградил их и приказал одному из своих полководцев, Эпакилу, проводить их к морю с конной охраной и позаботиться об их переправе. Царь молча смотрел вслед уходившим. Много пройдено вместе, много пережито вместе. Александр жил во дворце. Роскошь, окружавшая его, все сильнее, все коварнее, брала в плен огрубевшего в походах македонянина. Он, подражая персидским царям, стал принимать своих полководцев, сидя на троне. К нему приходили персидские вельможи, которых уже немало было среди его эторов. Они кланялись Александру, касаясь лбом пола он видел, что македонские полководцы переглядывались, пожимая плечами. «Все вижу, все понимаю», — думал Александр. «Но привыкайте, привыкайте. Царь Великой Державы обязан принимать эти почести». В один из этих дней в Экботанах, исполненных незаметных, но ощутимых перемен, сын царя Оха Артаксеркса Бесфан Обращаясь к Александру, назвал его полным титулом персидских царей. «Великий царь! Царь царей! Царь всех стран, всей земли!» Среди царских эторов прошел вздох изумления. Александр внимательно посмотрел на Бесвана. «Почему ты называешь меня так?» «Это титул царей Персии, царь. Дарий I, которого мы называем великим, приказал вырезать этот титул на камне желтой скалы. «Эта скала недалеко от Экбатан. Ты можешь ее увидеть. Все цари Персии носили этот титул. Позволь нам и тебя называть так же». Александр, окинув быстрым взглядом своих македонин, ответил. «Позволяю». Эторы молчали. Александр чувствовал, как недоброжелательно они отнеслись к этому. Он видел, как они нахмурились, какие кривые улыбки появились на их лицах. Царь, который делил с ними все невзгоды войны, который шагал вместе с ними по всем трудным дорогам, теперь отгораживается от них унизительными для эллинов обычаями перцев. Он скоро и македонин заставит кланяться ему в ноги. Птолемей, сын Лага, храбрый воин-начальник царя, отошел прочь с потемневшими глазами. — Александр, царь Македонии, — проворчал он, негодуя. — Он царь македонский и он не должен быть фараоном или азиатским царем царей. Если я напишу домой о великом царе царей, там люди будут смеяться, и у них будет повод смеяться. Ни один из царей Македонии не возносил себя так высоко над своими македонинами. Александр не слышал этих слов, но ему их передали. Он промолчал, однако титула не отменил. «Привыкайте!» потому что я не только царь Македонии, но и царь многих народов, которым титулы царя необходимы. Весна уже бродила в долинах Мидии. На горах таял снег. Царь приказал войску готовиться к походу и вызвал к себе Пармениона. «Парменион, ты останешься здесь, в Экбатанах, и сохранишь наши сокровища. Сюда же ты перевезешь все, что лежит в Сузах» а потом придешь через землю Кадусиев в Герканию. Там ты будешь ждать меня». Парменьон выпрямился. «Ты считаешь, царь, что я больше не гожусь для военной службы?» «Да, ты больше не годишься для военной службы», — подумал Александр. «Ты упрям и недальновиден. Ты плохо сражался под Гавгамелами. Ты не понимаешь моих замыслов, и ты противишься им». Ты мешаешь мне. Но ответил ласково. Не поэтому я оставляю тебя в Экботанах, Парменион, а потому что никому другому не могу доверить сокровищ. Казначеем же даю тебе горпала Ему ты и передашь сокровищницу. горпала Выцветшие с красными веками глаза Пармениона негодующе заблестели. Ты забыл, царь? Как твой друг Горпал сбежал с деньгами подысом? И опять его козначаем? У Горпала было слабое здоровье, он не мог участвовать в боях. Да, подысом Горпал сбежал с деньгами. Но как он сожалел об этом потом, как раскаивался. Не гнать же теперь своего друга из войска, не лишать же его почести, которые даны его остальным друзьям. И Александр сурово ответил променёну. Доверие — это лучшее средство исправить человека и дать ему возможность заслужить наше уважение. Парменион сжал губы так, что они сморщились, поклонился и ушел. «Это очень почетно — хранить царское золото в экботанах, но это же отставка, это устранение из армии». «Да, это так. Но Парменион не привык спорить». Он знал, приказ царя надо выполнять. На душе было тяжело, однако старый полководец никому не пожаловался, взял сильный отряд и уехал в Сузы за сокровищами. Теперь за Дарием. Царь с отрядом наемных всадников, которыми командовал его друг Эригий, Этеров и Лучников, помчался к Каспийским воротам, куда ушел от него Дарий Кадаман. Александр, не щадил ни себя, ни своего отряда. Еле отдохнув, еле накормив лошадей, он уже снова садился на коня. День за днем грохот копыт, день за днем на пропотевшей по пони скачущей лошади почти без сна. В дороге отряд его понемногу уменьшался. Молодые этеры, еще не столь закаленные в походах, не выдерживали и отставали один за другим. Александр менял лошадей и мчался вперед и вперед, одержимый стремлением настигнуть Дарья. На горизонте уже вставали одетые лиловой дымкой горы, заградившие собой Каспийское море. С каждым днем их утёсы поднимались всё выше. И вот уже кончились луга с мягкой и сочной травой, под копытами глухо загремели камни. Начались сухие, безводные долины, окружённые пылающим зноем обнажённых скал. Стало трудно. Темнело в глазах от жары и от жажды. Александр терпел, терпели войны. У измученных лошадей сбивался шаг. Пехота растянулась длинной вереницей. На одиннадцатый день беспамятной, безоглядной скачки отряд Александра ворвался в город Раги, лежащий в горах. Сам измученный, осунувшийся царь оглянулся на своих всадников, запыленные, запекшимися губами, с помутившимся взглядом. Измученные кони с глазами, налитыми кровью — За одиннадцать дней они проскакали три тысячи триста стадий. Когда-то здесь было землетрясение, и земля разорвалась, осталась большая трещина. Поэтому и город так назван, Раги, от слова «разорвать». Разорвались и горы над Каспием, образовав проход, Каспийские ворота. Далеко ли отсюда до этих Каспийских ворот? Жители города Бывавшие на Каспии сказали, что если так мчаться, как мчится Александр, то всего один день пути. Один день пути — это недалеко. Можно и передохнуть. Целых пять дней дал Александр для отдыха своему отряду. Но сам покоя не находил. Куда еще, по каким дорогам понесет Дарья его неразумная судьба? Где еще придется искать его? Смерть Дарья Македонский отряд миновал темные ущелья Каспийских ворот, когда к царю явились двое из лагеря Дария, знатный вавилонянин Багистан и Антибел, один из сыновей перса Мазея. Александр только что отослал Кена, одного из своих этеров, с отрядом воинов запастись кормом для коней. Впереди, как стало известно, лежала пустыня, и теперь ожидал его обратно. Увидев персидских вельмож, озабоченных и мрачных, Александр почувствовал что произошло что-то недоброе. «Где Дари? сразу спросил он, как только услышал, что они прибыли из персидского лагеря. «Его повезли в Бактры, царь». «Повезли? Он что, умер?» «Нет, царь, его захватили в плен». Александр вскочил. «В плен? Кто?» «Его захватил Бес, сатрап Бактри, царь». «Сатрап Арахозии и Дрангианы барсаент заодно с Бесом». «А также Иннабарзан». «Хелиард Дариевой конницы. Мы не раз слышали от них, что царь Дарий не может быть ни царем, ни стратегом, что из-за него погибает Персидское царство и что они сами справились бы с Александром, а царь Дарий им только мешает. И теперь они взяли Дария к себе на колесницу и умчались куда-то в сторону Бактрии. Поэтому мы прибыли к тебе, царь. Случилось страшное дело». Александр тотчас потребовал коня. «Этеры со мной, всадники со мной, легкая пехота со мной, кратер, ты останешься здесь, с остальным войском дождешься Кена». Антибел и Багистан вызвались показать дорогу, куда увезли Дарья. Отряд, не слезая с коней, скакал всю ночь и до самого полудня. В жаркие часы передохнули, накормили лошадей и снова бросились в погоню. Еще одна ночь встретила их в пути. Кони изнемогали всадники, Сами, еле держась, погоняли их. На рассвете Александр увидел брошенный персидский лагерь. Кое-где еще догорали костры стояли палатки. Услышав конский топот, из палаток вышло несколько человек. Это были персидские воины, ослабевшие больные люди, которые оказались не в силах следовать за войском. Угрюмо сбившись в кучку, они ждали расправы. Они сразу узнали Александра по его осанке по сверкающим царским доспехам. «Где Дарий?» — крикнул он, не слезая с коня. Персы наперебой принялись рассказывать. Царя Дария стащили с колесницы и посадили в повозку. Теперь царем стал Бес. «И никто из персов не защитил своего царя?» «Артабаз защищал. И сыновья Артабазов и царя защищали, но не могли защитить. Бес погнал коней в Бактрию, увез царя Дария и увел войско» а военачальник Артабас ушел в горы с сыновьями. Защитить царя не мог, а служить Бесу не хотел. Александр еле сдержал ярость и негодование. Они осмелились так поступить со своим царем. Он молча ударил коня. Измученный отряд ринулся вперед за Александром. Снова началась погоня, хотя лошади хрипели и спотыкались, а всадники от усталости не видели перед собой дороги. И опять скакали всю ночь. К полудню следующего дня примчались в какое-то селение. Кони стали. Пришлось дать передышку. Александр приказал созвать жителей села. Были здесь военные отряды? Были. Всадники были. Везли кого-то в закрытые повозки. Вчера останавливались здесь. Торопились. Уехали ночью. А не знаете ли вы более короткой дороги, чтобы догнать их? Знаем. «Но эта дорога заброшена, там нет воды. Показывайте эту дорогу!» Александр отобрал из пехоты около 500 человек, самых сильных и выносливых. Уставшим всадником велел отдать своих коней этим пехотинцам. Остальному войску приказал идти по той дороге, по которой увезли Дарья. А сам с конным отрядом помчался на перерез Бессу по заброшенной пустынной дороге, где не было воды. Еще одна ночь без сна, без отдыха, на коне. За ночь проскакали почти 400 стадий. На рассвете среди утренней мглы стала видна серая полоса главной дороги и на ней густой темной массой медленно и в разброд идущие военные отряды. Они! Македоняне настигли персов внезапно. Персы растерялись, у многих даже не было оружия, и они бросились в рассыпную, в горы, в ущелья. Вооруженные пробовали защищаться, но заря уже разгоралась, и при ее свете они увидели перед собой македонского царя. «Александр! Александр!» Этот крик ужаса отозвался далеко в горах. Уже никто не защищался. Персы бежали, бросив своих военачальников, ехавших впереди. Александр снова погнал коня. Он уже видел и Бесса, и крытую повозку, которую мчали сильные лошади. Бес тоже видел Александра, он видел, что македонянин догоняет его и беспощадно хлестал своего коня. Серая скала встала выступом на пути. Персы обогнули скалу и скрылись из глаз, но Александр знал, что им не уйти от него, что он сейчас их настигнет. Вылетев из-за скалы вслед за бесом, Александр увидел лишь повозку, брошенную на дороге. Без и его отряд уходили от македонян, и только высокая, пронизанная солнцем пыль отмечала их путь. Македоняне, соскочив с коней, окружили повозку. Откинув шкуры, которыми была укрыта повозка, они увидели Дария. Он лежал неподвижный, весь в крови. Он только что умер, его тело, израненное дротиками, еще не остыло. «Своего царя! Я поймаю тебя!» Погрозил Александр вслед Бессу, который уже исчез среди выступов гор. «Я с тобой рассчитаюсь за это! Клянусь Зевсом убить царя!» Александр снял свой царский плащ и укрыл Дарья. «Жалкий человек», — думал он, глядя в побелевшее лицо перса. «Как беглец ты скитался по своей державе и погиб от руки людей, которым доверял» а в душе его уже нарастало ликование. Дарья нет в живых, но народы не назовут Александра его убийцей. Теперь Александр может спокойно принять сан персидского царя, царя всех стран и народов, и продолжать войну, объявив себя мстителем за смерть Дарья, погибшего от руки предателя Бесса. Клянусь Зевсом, боги помогают мне. Догонять Бесса сейчас не имело смысла. Александр Решил, что все равно придет в Бактрию, и Бес не скроется от его расправы. Александр приказал похоронить Дарья по-царски и воздать ему все царские почести. Дарья по эллинскому обычаю сожгли на костре, а пепел отправили его матери. Сиси Гамбис оплакала своего несчастливого сына и погребла, как подобает царю. Персидского царя больше нет». Царь теперь только один — Александр. Но еще далеко до свершения огромных замыслов Александра — дойти до края земли, завоевать Айкумену, стать всемогущим властелином, объединить народы, чтобы все нации были равны, чтобы не было ни эллинов, ни варваров. Он и сам довольно натерпелся из-за своего македонского происхождения. Впрочем, после того, как под его мечом пала персидская держава, Что может остановить Александра, царя Македонского, которого сам Зевс назвал своим сыном?